Глава двадцать пятая. Странный подарок. Гренобль. Франция. 8 ноября 2010 год. На самом деле мало кто действительно любит сюрпризы. А тот, кто так говорит, любит только приятную их разновидность. Но попадаются среди сюрпризов и такие, когда сразу не определишь, радоваться им или огорчаться. Именно об этом думал Террен, глядя на странный предмет, неведомо откуда взявшийся на письменном столе в его кабинете. На первый взгляд это была книга, но столь странного Тома вольному охотнику за всю его богатую на события жизнь видеть еще не приходилось. Переплет был не обычный, а из какого-то металла. Середину передней крышки украшал, если, конечно, можно так выразиться, об этой образине. Барельефа в виде головы какого-то монстра, по-видимому, мифического Вурдалака. Его клыкастая пасть была чуть приоткрыта, а глаза едва заметно мерцали. Фолиант явно был магическим. Причём разновидность заключённой в нём магии не поддавалась даже сверхчувственной идентификации, что опытного Ванхора порядком озадачило. Несмотря на свой зловещий вид, Фоллеанд не внушал Террану тревоги, хотя он подверг его всестороннему анализу и тщательному осмотру. Не меньше, чем сам Том, вольного охотника интересовало, каким образом он появился на его столе. Этот дом, который выполнял для Террана роль основной резиденции в его частых и длительных странствиях по базовому миру, был достаточно хорошо защищен от несанкционированного проникновения. Но данный случай показал, что это не совсем так. Книги, будь они хоть сто раз магическими, самостоятельно перемещаться не умеют, а, следовательно, и этот загадочный презент был доставлен в его дом неведомым Пэром Нойлем. Пэр Нойль – так именуют Деда Мороза во Франции. Хотя до Рождества оставалось ещё порядочно времени. Как даритель проник внутрь, не потревожив ни одной из довольно хитрых охранных систем, ни электронной, ни магической. Вопрос был хорош, а его единственный недостаток заключался в полном отсутствии хоть сколь-нибудь правдоподобных вариантов ответа. Нет, разумеется, Терон не был настолько самонадеян. чтобы полагать, будто никому в сфере миров его охранный заклятие не по зубам. Вот только фигуры, способные на это, должны быть настолько серьёзными, что само по себе их появление наверняка взбаламутило бы окрестный энергетический фон, а этого даже не наблюдалось. Итак, фолиант загадка. Способ его доставки тоже, а личность поставщика и вовсе тайна за семью печатями но если поиски ответов на второй третий вопросы могли вестись лишь на уровне малообоснованных догадок и призрачных дедуктивных выкладок то первый совсем другое дело книга-то лежала на столе а книга как известно источник знаний очень может быть что открыв её вольный охотник а тысячи ответы и на остальные свои кто как и почему Правда, не исключено, что при открывании он запустит механизм смертоносной ловушки, но почему-то Терну так не казалось. Если некто оказался способным тайно проникнуть в его дом и оставить тут подарок, то для устранения вольного охотника подобный ловкач мог бы изобрести способ попроще и понадежнее ловушки в книге. Выходит, такой цели даритель перед собой не ставил. и надо попытаться открыть его презент ещё раз для собственного успокоения просветив в том сверхчувством и убедившись в отсутствии опасности терен решительно взялся за крышку переплёта и попытался открыть её не тут-то было правда ничего страшного с ним от этого не произошло но книга и не подумала открываться подарок похоже состоял из одних секретов Заинтригованный до последней степени вольный охотник, в который раз предпринял осмотр фолианта, но уже что называется с особым пристрастием. Вордалаче голова на переплёте вновь привлекла его внимание. Она была слишком заметной и вырезана слишком тщательно, чтобы представлять собой пустое украшательство. Не зря же создатель книги вложил в эту образину столько труда. Физиономия монстра выглядела настолько реалистично, что казалось, ещё чуть-чуть и она живёт. Выходит, секрет именно в ней, а не слишком ли просто? Хотя к чему тут особо мудрить? Это похоже не игра-головоломка, а подарок со смыслом, предназначенный от Ньют не магическому гению вроде престола Сарка. Даритель, видимо, хотел, чтобы Терн её прочёл, а растак Замок не должен быть слишком изощрённым. Со осторожностью поднеся руку к ощерившимся, будто в предвкушении клыкам монстра, вольный охотник помедлил несколько секунд, а потом решительно надавил на них. Глаза Вурдалака мигнули, а секунду спустя книга с сухим щелчком распахнулась. На первой странице были всего два слова, написанные крупными, тщательно выведенными анхорскими рунами: Святой орден. Надпись это задачила Терна: "Что это за заглавие? Если так, книга содержит историю возникновения или какую-либо другую информацию о Святом ордене? Зачем она прислана ему?" Выходит, даритель был в курсе, что до тех пор, пока Терн не занялся делом о Сколков, Его основной задачей был поиск таинственных покровителей вышеуказанной организации. Удивительная осведомлённость. Кто мог бы обладать подобной информацией, помимо его прямых руководителей из числа светлых вторых? Сход в голову ничего не приходило, но Анхорская гипотеза вызывала сомнения. Начальство Террана вряд ли стало бы прибегать к подобным ухищрениям, чтобы доставить ему эту информацию. Когда кто? Ладно, листаем дальше. На следующей странице была иллюстрация, изображавшая трёх высоко поставленных анхоров. Вот только лица их были нечёткими, расплывались и, более того, каждую секунду неуловимо менялись, словно картинка жила своей непонятной жизнью. Но Терруну уже было не до неё. Его подхватил и понёс поток других мыслей, важнейшее место в которых занимало то самое незавершённое им дело. А ведь в тот момент, когда вольный охотник отвлёкся на осколки, показавшиеся ему неизмеримо более важными, до раскрытия оставалось всего несколько шагов, ибо круг подозреваемых сузился чрезвычайно. По его предположениям, подкреплённым весьма существенным количеством косвенных улик, ордену покровительствовал триумвират доминаторов. Причём кандидатур на эти три места было всего пять. вполне обозримые цифры а в учислении их личностей было делом времени и если бы теран не отвлекался он уже сейчас почти наверняка знал бы всех троих трианхора с плывущими чертами лиц изображённые на этом рисунке были очевидно намёком именно на это кстати что это с ними Внимание Террона как-то резко и вдруг вернулось к иллюстрации, изменения которой стали уже просто разительными. Она исчезала, причём сверху вниз. Вначале исчезли головы анхоров, а следом за ними пустота стала пожирать их плечи. Стоп. Интересно, это просто пустота на странице или пустота? Террон уже начал привыкать, что книга общается с ним намёками и аллегориями. А потом сразу же принялся анализировать этот факт. Пустота пожирает покровителей Святого ордена. Намёк на то, что они мертвы, а причиной этому кромешники. А если так, то не те ли самые, что охотятся за осколками? А что? Вполне вероятно. Кто ещё, кроме четвёрки харов, способен справиться с доминаторами? Правда, последних всё же было трое. что даже для харов крутовато. Но ведь никто не говорит, что их убили всех троих сразу. А по одиночке доминаторы для них вполне съедобная добыча. Вот только какая связь между делом осколков и покровителями Святого ордена? Почему хары, занимающиеся чрезвычайно важным делом собирание осколков, вдруг решили отвлечься на этих трёх доминаторов? Может, они и были предателями, выдавшими крамешникам тайну а теперь стали мешать последним. Но информация об осколках, насколько это было известно Терену, превышает уровень доступа доминаторов, особенно не входящих в конклав. Могли ли кураторы Ордена каким-то образом завладеть этими сверхсекретными сведениями? А Крик его знает. Может, и могли. В кухню высших каст даже с его полномочиями не больно-то и залезешь. Кроме того, доминаторы могли пересечься с харами и вне зависимости от своих дел с орденом, а могли и наоборот, благодаря этим делам. В конце концов, в свое время святой орден в основном и создавался для борьбы с кромешниками, а в опало угодил из-за того, что проявлял в этой борьбе чрезмерный фанатизм, который его тайными покровителями, видимо, таковым не считался. если кураторы ордена каким-то образом сумели прищемить хвост харам и за это их убрали а что версия варисовых интересная в этом случае доминаторы не те кто выдал тайну осколков тварим из пустоты а вот истинный предатель из верхов светлых вторых посчитав их опасными для своих целей вполне мог помочь харам с ними разделаться логично вполне Если предатель престол, он в купе с четырьмя харами представляет собой страшную силу, против которой трио доминаторов просто не имело шансов. Если взять эту версию как рабочую, то надо выяснить, кто из пятерых подозреваемых в последнее время исчез. Именно их и следует считать кураторами ордена. Ну хорошо, вычислите он их, и что с того? Трупы на редкость плохие свидетели. А тела доминаторов ещё и искать надо, если их в прах не развеяли. Кстати, те же хары могли использовать их в качестве материальных оболочек. Итак, всё равно тупик? Э, хорошо бы иметь возможность отследить все последние перемещения троица доминаторов. Глядишь и на личность предателя вышли бы. С этой мыслью Теран механически перевернул следующую страницу книги и замер, озатаив дыхание. На ней искрилась и переливалась абсолютно незнакомая руна заклятия. Это было очень странно, так как магический арсенал вольного охотника был весьма богат. Он в качестве самообразования выучил даже несколько рун высших заклятий, которые ему никогда не удастся применить по причине их чрезвычайно высокой энергоёмкости. Память его была практически совершенной, но к вящему удивлению Терона Ни в одной из её многочисленных ячеек не нашлось аналога странной руни, пылающей янтарём на странице фолианта. Это могло означать, что сие заклятие принадлежит к числу редких, а скорее даже утерянных. В тот же миг у вольного охотника возникла уверенность, что главный смысл появления таинственной книги в его доме заключался именно в том, чтобы он увидел эту руну. увидел и не понял не мог же даритель в самом деле рассчитывать что ему известно абсолютно все когда-нибудь изобретённое заклятие значит предполагал что в случае необходимости он найдёт кому обратиться за консультацией а ведь он и вправду найдёт в памяти само собой всплыло имя принца табриора кому как не хранитель узнаний идентифицировать неизвестную руну заклятия выходит путь ему лежит в мексико за одно и узнает как там дела у хранителя осколков